Глава 13. Дальнейшие деловые отношения. По временам приятная истома овладевала Шерли. Бывали минуты, когда она находила наслаждение в безмятежной праздности, давая полный отдых телу и уму. Минуты, когда ее мысли, само ощущение жизни, природы, неба над головой все дарило ей полноту счастья, которому уже нечего прибавить. Нередко после хлопотливого утра она проводила самые знойные часы, растянувшись на траве под благодатной тенью дерева или куста. Ей никто не был нужен. Хотя и приятно было, если Каролина находилась поблизости. Ничего не хотелось видеть, кроме необъятного неба с облачками, плывшими высоко-высоко по его бездонной синеве. Ничего не хотелось слышать, кроме гудения пчел и шелеста листвы. Книгой в такие минуты ей служила туманная летопись воспоминаний или пророческая страница предвидения, и читать ей было легко. Ее ясные глаза излучали столько света на эти строки. Улыбка, игравшая у нее на губах, позволяла угадывать, что пророчество не предвещало ничего печального, ничего мрачного. Судьба, до сих пор благоволившая к счастливой мечтательнице, обещала осыпать ее своими милостями впредь. У нее было много отрадного в прошлом, и радужные надежды озаряли будущее. Однажды Каролина, подойдя к Шерли, чтобы вывести ее из приятного, но несколько затянувшегося полузабытья, заметила, что лицо подруги мокро, как от росы, а большие глаза сияют влажным блеском и полны слез. — Шерли, вы это от чего плачете? — спросила Каролина, невольно выделяя слово «вы». Шерли улыбнулась и, повернув к ней свою очаровательную головку, ответила. «Потому что мне доставляет удовольствие поплакать. В моем сердце радость и печаль. Да почему вы, тихое, кроткое дитя, не поплачете вместе со мной? Я плачу от радости. Эти слезы быстро просыхают. А ваши слезы были бы полны горечи». «Почему мои слезы были бы полны горечи?» Вы такая одинокая, сиротливая птица. А вы Шерли, разве не одиноки? В сердцем нет. И кто же свил там свое гнездышко? Но Шерли только рассмеялась, с живею вскочила на ноги и сказала: « Я видел сон, всего лишь сон наяву, прекрасный, но наверное несбыточный. К этому времени Каролина почти распросилась со своими призрачными надеждами, и будущее рисовалось ей в довольно мрачном свете. Она знала, так по крайней мере ей казалось, как сложится в дальнейшем ее жизнь и жизнь ее друзей. Однако воспоминания прошлого еще сохранили над ней власть, и часто по вечерам невольно приводили ее к приступке у перелаза над обрывом, поросшим боярышником. На следующий вечер, после только что описанного эпизода, Каролина долго прождала на своем излюбленном месте, не блеснет ли огонек, но, увы, лампы так и не зажгли. Она ждала до тех пор, пока замерцавшие на небе звезды не возвестили ей, что час уже поздний, что пора возвращаться. Но, проходя мимо Филдхеда, она невольно остановилась с любым живописным зрелищем. Купа деревьев и дом величаво рисовались на фоне ночного неба, ярко светила полная луна, обливая дом серебристо-жемчужным светом. У подножия он был окутан мраком. Темно-зеленые тени слались на крыше, осененной ветвями дуба. Площадка перед домом отсвечивала матовым блеском. Ее темный границ словно преобразился в порозский мрамор. И на серебристом фоне покоились резко очерченные тени двух человеческих фигур, застывшего в безмолвной неподвижности. Ну вот они зашевелились, согласно двинулись рядом, и беседы их тоже течет согласно. Каролина впилась в них взглядом, когда они выступили из-за ствола могучего кедра. Это, наверное, Шерли и... миссис Прайор? Да, несомненно, это Шерли. Кто же обладает такой гибкой, изящной фигурой и горделивой осанкой? Можно разглядеть уже и лицо ее со своеобразным выражением беспечности и задумчивости, мечтательности и веселости, лукавства и нежности. Не опасаясь вечерней прохлады, она гуляет с непокрытой головой. Волосы ее развиваются и падают на плечи легкими кудрями. Золотое ожерелье поблескивает сквозь складки шарфа, обливающие легкий стан. Крупный драгоценный камень горит на белой руке. Да, это несомненно, Шарли. Но кто же рядом с ней? Миссис прайер надо полагать. По-видимому, если только ее рост равняется шести футам, и если она сменила свой скромный вдовий наряд на мужской костюм... Мисс Килдер сопровождает мужчина, высокой, статный, молодой. Ее арендатор Роберт Мур. Они беседуют в полголоса, так что слов нельзя разобрать. Постоять минуты и посмотреть на них вовсе не значит быть соглядатым. Да и трудно оторвать взгляд от этой красивой пары, которую сейчас ярко озаряет луна. Каролине во всяком случае трудно, и она не спешит уйти. Бывало в летние вечера Мур любил погулять со своей кузиной, вот как сейчас он гуляет с ее подругой. Часто после захода солнца бродили они по лощине, наслаждаясь прохладой и благоуханием усеянного цветами уступа над оврагом и прислушиваясь к доносящемуся из его мрака глухому рокоту, журчанию уединенного потока, который бежал внизу по своему каменному ложу между густых зарослей под сенью ольховых кустов. «Только мы с ним держались ближе друг к другу», — думала Каролина. «Ко он не обязан был проявлять почтительность». Я нуждалась только в ласке. Он держал меня за руку, а ее руки он не касается. А ведь Шерли невысокомерна с теми, кого любит. И сейчас в ней не чувствуется высокомерие, разве что немножко. Но это уж ее особенность. Так она держится всегда, как в самые беспечные, так и в самые напряженные минуты. Роберт, наверное, думает сейчас, как и я, что лицо ее очень красиво, и видит это лицо глазами мужчины. Как ярко и в то же время мягко сверкают ее глаза. Она улыбается. Почему эта улыбка так нежна? Конечно, Роберт видит, как пленительна ее улыбка, и восхищается ею по-мужски не так, как я. Оба они кажутся сейчас великими, счастливыми, блаженными духами. Посеребренная луной площадка, словно тот светлый берег, который ждет нас после смерти. Они уже достигли его, уже ступают по нему, соединенные навеки. А я? Что я такое? Почему я притаилась здесь в тени, и на душе у меня темнее, чем в моем темном убежище? Я не лучезарный дух, а бедная простая жительница земли. Я вопрошаю в слепоте и безнадежности, зачем родилась я на свет, ради какой цели живу? Как суждено мне встретить конец мой, И кто поддержит меня в этот страшный час? Тяжелее этого у меня еще ничего не было в жизни, хотя я давно ко всему готова. Я отказалась от Роберта и отказалась ради Шерли, как только узнала о ее приезде, как только увидела ее богатую, молодую, прелестную. И вот он с ней. Он ее возлюбленный, она его любимая и будет еще более любима, когда они поженятся. Узнавая ее ближе, он будет все сильнее к ней привязываться. Они будут счастливы, и я не хочу завидовать им. Но я не могу не роптать на свою горестную судьбу. Я так жестоко страдаю. Лучше бы мне не рождаться на свет. Лучше бы меня умертвили при первом крике». Вдруг Шерли свернула в сторону, чтобы сорвать цветок, обрызганный росой, и оба вышли на дорожку, тянувшуюся вдоль ограды. Теперь отдельные слова стали слышны. Каролина не хотела подслушивать и бесшумно удалилась, а лунное сияние ласково коснулось ограды, на которой только что падала тень девушки. Читателю же предоставляется возможность остаться и послушать разговор этой пары. «Странно», — говорила Шерли. Почему эта природа, наделив вас упрямством и цепкостью бульдога, не наградила вас его внешностью? Какое нелестное сравнение! Неужели я так отвратителен? У вас и приемы бульдога. Вы не предупреждаете, а бесшумно подкрадываете, схвать, и уже не упускаете свои жертвы. Это все игра вашего воображения. Ничего такого вы не могли видеть. С вами я не был бульдогом». Даже скрытность ваша указывает, что вы из их породы. Вы мало говорите, зато как тонко ведете игру. Вы дальновидны. Каждый ваш шаг рассчитан. Потому что я знаю, чего можно ждать от этих людей. Мне было передано о том, что они замышляют. В своем письме я уже сообщил вам, что суд признал Бараклу виновным и приговорил его к ссылке на каторгу. Его сообщники, конечно, замышляют месть». Мое намерение заранее расстроить их козни или на худой конец приготовиться к решительному отпору. Ну вот, теперь я обрисовал вам положение дел, насколько это возможно. И хочу спросить, могу ли я рассчитывать на ваше одобрение? Да. Я останусь на вашей стороне до тех пор, пока вы будете защищаться. Отлично. Скажу прямо, и без вашего одобрения или содействия я поступил бы так, как задумал, но, конечно, с другим настроением. Теперь я доволен. В общем, мне по душе эта борьба. Оно и видно. Мне кажется, что даже правительственный заказ на поставки сукна для армии не радовал бы ваше сердце больше, чем предвкушение этой схватки. Пожалуй, вы правы. Тоже чувствовал бы и старый хелстон правда, по причинам совсем иного характера, чем ваши. Что ж, поговорить мне с ним? Хотите? Поговорите, если считаете нужным. Вы сами знаете, что делать. Я не побоялся бы положиться на вас и в более трудном случае, но должен предупредить вас, мисс Килдер, священник сейчас настроен против меня. Да, я уже слышала о вашей ссоре. Ничего, он быстро смягчится». При создавшемся положении он не устоит против соблазна заключить с вами союз. И я был бы рад иметь его на своей стороне. Это человек надежный. Я тоже так думаю. Старый боевой клинок отличной закалки. Немного заржавел, но еще может послужить. Ну что ж, он к вам присоединится, мистер Мур. Конечно, если мне удастся его убедить. Вы сумеете убедить всякого». — С нашим священником не так-то легко иметь дело, но я постараюсь. — Постарайтесь. Это будет стоить вам одного слова, одной улыбки. — Вовсе нет. Это будет стоить мне нескольких чашек чая, нескольких пирожков и пирожных и множество доводов, объяснений и уговоров. Однако становится прохладно. — Вы как будто дрожите. Может быть, я напрасно удерживаю вас здесь? — Но сегодня такой тихий и теплый вечер, и мне так редко выпадает удовольствие побыть в таком обществе, как ваше. Будь вы одеты потеплее, мы могли бы погулять еще, забыв о позднем часе и о том, что миссис прайер уже беспокоится. Мы с ней ведем размеренный образ жизни рано ложимся, так же, как и ваша сестра, вероятно. Да, но у меня с Гортензией есть договоренность о полной свободе действий, Для нас обоих так гораздо удобнее. И как же вы пользуетесь своей свободой? Три раза в неделю ночую на фабрике. Но я не люблю много спать. И если ночь тихая и ясная, я готов до рассвета бродить по лощине. Когда я была совсем маленькой, мистер Мур, я нередко слушала сказки нянюшки про фей, которых якобы видели в лощине. До того, как мой отец построил здесь фабрику, это было совсем глухое уединенное место. Смотрите, как бы вас там не околдовали. — Боюсь, что это уже произошло, — тихо проговорил Мур. — Советы остерегаться. Там бывает кое-кто пострашнее всяких фей, — продолжала мисс Килдер. — Кое-кто пострашнее, — согласился Мур. — Куда страшнее? — «Например, как бы вам понравилось встретиться с Майком Хартли, этим сумасшедшим ткачом, кальвинистом и якобинцем? Говорят, он любит охотиться в чужих владениях и частенько бродит ночью с ружьем в руках по уединенным местам». Я уже имел удовольствие с ним встретиться. Как-то ночью мы с ним побеседовали по душам. Был такой любопытный случай. Мне даже понравилось. «Понравилось? Ну, знаете, у вас странный вкус». Майк ведь не в своем уме. Где вы его встретили? На самом дне лощины, под сенью густого кустарника у потока. Мы с ним посидели у бревенчатого мостика, луна ярко светила, но небо было облачно и дул ветер. Мы тогда славно побеседовали. О политике? И о религии тоже. Было полнолуние, и Майк был совсем как сумасшедший. Он все выкликал какие-то странные проклятия, богохульствовал в антиномистском духе. Простите меня, но и сами-то вы хороши. Надо же вам было сидеть и слушать его разглагольствование. Его фантазии очень любопытны. Он мог бы стать поэтом, не будь он вполне законченным маньяком, или пророком, если бы уже не стал за булдыгой Он торжественно изрек, что мне уготован ад» что на лбу у меня он видит печать зверя, что я отверженный самого сотворения мира, что Бог покарает меня, и при этом он добавил, что прошлой ночью ему было видение, возвестившее, когда и от чьей руки мне суждено погибнуть. Тут мне уже стало любопытно, но он покинул меня со словами «Конец еще не настал». «А после этого вы с ним виделись?» Да, спустя месяц, возвращаясь с базара, он и Моисей Бараклу стояли у края дороги пьяные и истово молились. Они приветствовали меня воплем «Изыйди, сатана!» и молили Бога избавить их от искушения. А потом, совсем на днях, Майк пожаловал ко мне в контору, остановился на пороге, без шляпы. выяснил, что он оставил куртку и шляпу в залог в кабаке и торжественно предупредил меня о том, что мне следовало бы привести в порядок все свои дела, ибо похоже на то, что Господь скоро призовет мою душу. И вы можете этим шутить? Да ведь после долгого запоя бедняга был на грани белой горячки. Тем хуже. Похоже, что он сам способен выполнить свое зловещее пророчество. Однако нельзя же распускать себя, позволять, чтобы всякий вздор действовал на нервы. — Мистер Мур, вступайте-ка домой. — Так скоро. — Идите напрямик через луга, но ни в коем случае, ни кружным путем, ни через рощу. — Да ведь совсем еще рано. — Нет, поздно. — Что до меня, я иду домой. — Вы обещаете мне не бродить сегодня вечером по лощине? — Если таково ваше желание. — Я на этом настаиваю. — Скажите мне, неужели жизнь не имеет цены, — в ваших глазах. Напротив, в последнее время жизнь представляется мне бесценным благом. В последнее время? Да, она уже не бесцельна и какой была всего лишь три месяца тому назад. Я был тогда как выбившийся из сил топающий который уже готов покориться неизбежному. И вдруг мне на помощь протянули руку, вернее, нежную ручку. Я едва посмела опереться на нее, и однако у нее хватило силы спасти меня от гибели. — И вы действительно спасены? — Во всяком случае, на время. Ваша помощь позволяет мне надеяться. — Живите и не падайте духом. Смотрите, только не подставьте себя под пулю Майка Хартли. — Спокойной ночи. Пообещав накануне зайти под вечер к Шерли, — Каролина считала себя связанной словом. Но мрачные часы провела она в ожидании вечера. Она почти весь день просидела в заперти у себя в комнате и сошла вниз только дважды, чтобы позавтракать и пообедать с дядей. Избегая расспросов, она сказала Фанне, что занята переделкой платья и предпочитает шить наверху, где ее ничто не отвлекает. Она и в самом деле шила, но как непроворно мелькала ее игла, Мысли ее мелькали еще проворнее. Никогда еще ей так не хотелось посвятить себя какому-то настоящему делу, пусть даже неблагодарному и утомительному. Нужно еще раз поговорить с дядей, но сначала хорошо бы посоветоваться с миссис Прайер. Строя всевозможные планы, Каролина в то же время усердно шила легкое муслиновое платье, разосланное на кушетке, в изножье которой она сидела. Но как ни старалась бедняжка отвлечься от грустных мыслей, слезы то и дело навертывались ей на глаза. Впрочем, это бывало редко, и ей удавалось быстро пересилить свое волнение. Острая боль затихала, слезы, туманившие взор, высыхали. Каролина снова продевала нитку в иголку, выравнивала складки и продолжала шить. Под вечер она переоделась и отправилась в Филдхэтт. В дубовую гостиную она вошла, когда подавали чай. На вопрос Шерли, почему она так запоздала, Каролина ответила, «Я занималась шитьем. В такие ясные солнечные дни стыдно ходить в зимнем платье. Вот я и привела в порядок свой весенний наряд». «В нем вы мне особенно нравитесь», — заметила Шерли. «Не правда ли, миссис Прайер, наша маленькая Каролина, выглядит настоящей леди?» Миссис Прайер никогда не делала комплиментов, — и редко высказывала в присутствии человека свое мнение, пусть даже благоприятное, о его внешности. И сейчас, подсев к Каролине, она только ласково отвела рукой пряди волос, упавшие ей на лоб, погладила ее по щеке и заметила. «Что-то вы все бледнеете и худеете, милочка моя. Вы, наверное, плохо спите, да и глаза у вас невеселые». И миссис Прайер тревожно взглянула на девушку. «Мне часто снятся печальные сны», — призналась Каролина. «А в те часы, когда мне спится, я почему-то все думаю о том, как стар и мрачен наш церковный домик. Он стоит у самого кладбища, и я слышала даже, будто службы в давние времена были построены на месте старого погоста, прямо на могилах. Мне бы очень хотелось уехать из этого дома». «Дорогая моя, неужели вы так суеверны?» «Нет, миссис Прайер, но у меня, кажется, нервы расстроены. Все представляется мне в каком-то мрачном свете. Меня терзают страхи, каких прежде никогда не было. Но я боюсь не привидений, а грозных ударов судьбы, гибельных событий. Точно камень давит мне на сердце, и я дала бы что угодно, лишь бы избавиться от этого гнетущего ощущения». «Странно. Я ничего подобного не испытываю». Воскликнул Шерли. Миссис Прайер промолчала. «Ни погожий день, ни солнечный свет, ни природа, ничто меня не радует», — продолжала Каролина. «Тихие ясные вечера не дарят моей душе покоя. Ласковый лунный свет теперь наводит на меня одну тоску». «Как вы думаете, миссис Прайер, уж не душевный ли это болезнь? Я ничего не могу с собой поделать. Я стараюсь побороть уныние». «Стараюсь взять себя в руки, но все бесполезно». «Вам следует побольше гулять», — заметил миссис Прайер. «Гулять. Я гуляю до полного изнеможения. Старайтесь меньше сидеть дома, ходите в гости». «Миссис Прайер, я готова совсем не сидеть дома, но не ради праздных прогулок и хождения по гостям. Я хочу стать гувернанткой, как вы». Поговорите об этом с моим дядей. Вы меня этим чрезвычайно обяжете. «Какие глупости!» — вмешал Шерли. «Придумали тоже! Стать гувернанткой! Это хуже, чем стать рабыней! Что за надобность? Что это вам пришло в голову?» «Дорогая моя, вы еще слишком молоды, да и недостаточно сильны», — возразила миссис Прайер. А «Обязанности гувернантки очень трудны». «Вот и хорошо. Трудные обязанности больше займут меня». «Больше займут ее!» — вскричала Шерли. «Да вы и так ни минуты не сидите без дела. Всегда за работой. Я в жизни не встречала более трудолюбивой девушки. сядьте лучше рядом со мной. Выпейте чаю, и вам станет веселее на душе. Как видно, вы не дорожите моей дружбой, раз собираетесь покинуть меня». «Что вы, Шерли, я очень дорожу вашей дружбой!» Мне самой грустно, что придется покинуть вас. Где еще я найду такого друга?» При этих словах мисс Килдер схватила Каролину за руку и лицо ее озарило нежностью. «Если так, то вам следовало бы подумать обо мне, а не оставлять меня, — сказала она. Это нелегко расставаться с теми, к кому привяжешься. Вот и миссис Прайер иногда грозится покинуть меня, говорит, мне больше подошла бы компаньонка помоложе и поинтереснее, но ведь это все равно, что применять старомодную маму на какую-нибудь светскую модницу. Что касается вас, то я уже льстила себя надеждой, что мы за душевные подруги, что вы любите Шерли почти так же горячо, как и она вас, а если Шерли полюбит, то от всего сердца. Я очень люблю Шерли. Я люблю ее с каждым днем все больше. Но это не делает меня несчастливее счастливее, ни здоровее. А зависимое положение в чужой семье, по-видимому, сделает вас счастливее или здоровее. Нечего и думать об этом. Все равно ничего не выйдет. Безотрадная жизнь гувернантки совсем не для вас. Вы не выдержите и свалите с ног. Выкиньте это из головы. Решительно произнеся этот приговор, Мисс Килдер умолкла. Несколько минут спустя она продолжала все с тем же сердитым видом. А для меня уже стало приятной привычкой высматривать каждый день, когда же мелькнет между деревьями шляпка и шелковый шарф моей тихой, рассудительной, задумчивой подруги. Знать, что сейчас она войдет, сядет возле меня, и я буду смотреть на нее и говорить с ней, или предоставлю ей заниматься, чем она сама найдет нужным. Может быть, я рассуждаю эгоистично, но я обычно говорю то, что думаю. Я буду писать вам, Шерли, письма. Это всего лишь лучше, чем ничего. Выпейте чаю, Каролина, и съешьте что-нибудь. Ну, улыбнитесь, успокойтесь и оставайтесь с нами. Мисс Хейлстон покачала головой и вздохнула. Она поняла, что ей не удастся убедить друзей в необходимости изменить свою жизнь» но ее не покидала уверенность, что она должна поступить так, как решила, что только серьезное трудное дело даст ей исцеление от душевной муки. Но так как она никому, а тем более Шерли, не могла открыть свое сердце, то друзьям ее решение представлялось непонятной причудой, и потому они пытались отговорить ее. «У Каролини нет никакой необходимости покидать свое спокойное убежище и наниматься в гувернантке». Нечего и сомневаться, что дядя обеспечит ее в будущем, выделив ей долю в наследстве. Так рассуждали ее друзья. И рассуждали по-своему правильно. Им ведь не все было известно о ее жизни. Они не догадывались о ее затаенном горе, изнемогая от которого она искала спасения в бегстве, не знали о том, как мучительно для нее ночи и безотрадны дни. Она не могла быть с ними откровенной. Да ее никто бы и не понял». Оставалось только ждать и терпеть. Многим из тех, кто нуждается в пище и одежде, жизнь представляется не столь безотрадной, как Каролине, да и в будущем им брежет надежда. Многие из тех, кого угнетает бедность, не так горюют, как она. Стало вас веселей на душе. Вы согласны, что лучше не уезжать из дому? — допытывал Шерли. «Я не уеду из дому без одобрения друзей, но я убеждена, что и они в конце концов признают мое решение правильным», — ответила Каролина. Прислушиваясь к разговору подруг, миссис Прайер выглядела несколько встревоженной. Врожденная сдержанность не позволяла ей ни свободно высказывать свое мнение, ни тем более расспрашивать. Вопросы замирали у нее на губах. Ей хотелось бы дать добрый совет, но она не решалась». Наедине с Каролиной она, конечно, постаралась бы утешить ее, но в присутствии даже такого близкого ей человека, как мисс Килдер, она стеснялась выразить свое участие. Сейчас, как и во многих случаях жизни, необъяснимое замешательство владело ею, не позволяло ей высказать свое мнение. Но она по-своему проявила внимание к девушке, спросила, не жарко ли ей, заботливо поставила между нею и камином экран, затворила окно из которого будто бы дуло, и часто с беспокойством поглядывала на нее. Шерли, между тем, продолжала. «Отговорив вас от вашего намерения, а я надеюсь, что это так, я предложу вам кое-что получше. Каждое лето я отправляюсь путешествовать. В этом году я предполагала провести два месяца на шотландских или английских озерах, но я поеду только в том случае, если вы... — Согласитесь сопровождать меня, а если нет, так и я останусь дома. — Как вы добры, Шерли. — Вернее, буду добра, если вы позволите мне проявить доброту. А я только этого и желаю. У меня дурная привычка прежде всего думать о самой себе. Но кто создан иначе? Однако, когда капитан Килдер доволен, имеет все, что ему надо, и даже приятного товарища по путешествию... Для него нет большего удовольствия, чем порадовать этого товарища. — Разве мы с вами не будем счастливы, Каролина? В горах Шотландии мы там побываем. Если вы хорошо переносите путешествие по морю, поедем на острова шотландские, гибридские, оркнейские. — Разве мы это не улыбается? — Я уже вижу, что да. — Миссис Прайер, взгляните, она вся просияла. «Да, я была бы рада посетить все эти места», — ответила Каролина. Она чувствовала, что оживает при мысли о таком заманчивом путешествии. Шерли радостно захлопала в ладоши. «Я могу дарить людям счастье, могу делать добро», — воскликнула она. «Моя тысяча фунтов в год — это не только грязные бумажки и гинеи. Впрочем, я люблю их и хочу говорить о них с должным уважением. Они могут принести здоровье больному, силу слабому, утешение страдальцу». Я всегда хотела сделать на эти деньги что-нибудь хорошее. Мне мало жить в красивом старинном доме носить шелковые платья. Мне мало уважения знакомых и признательности бедняков. И начнем вот с чего. Этим летом миссис прайер Каролина и я пускаемся в плавание по северной части Атлантического океана к Шотландским и Фарерским островам. Увидим тюленей в Сюдерё, а может быть и русалок в Стрёме. Вот она и рассмеялась, миссис Прайер. Мне удалось рассмешить ее. Кое-что хорошее уже сделано. «Конечно, я с радостью поеду», — повторила Каролина. «Моя давняя мечта — услышать плеск океанских волн, увидеть их наяву такими, какими они рисуются моему воображению. Изумрудно-зеленые сверкающие гряды, и гряды эти колышутся, увенчанные белоснежной каймой, непрестанно набегающей пены». Какое это будет удовольствие, любоваться, проплывая мимо скалистыми дикими островками, где привольно гнездятся морские птицы, или плыть путем древних викингов, там, где вот-вот покажутся на горизонте берега Норвегии. Да, ваше предложение для меня радость, пусть смутная, но все-таки радость. Извольте теперь думать, когда вам не спится, о фитфулхэт, о чайках с пронзительными криками, кружащих вокруг него, о валах, которые шум разбиваются о его подножии, а не о могилах под вашим домом. Постараюсь выбросить из головы гробы, саваны, человеческий прах и буду представлять себе тюлени, греющихся в лучах солнца на уединенных берегах, куда еще не ступала нога рыбака или охотника, расселена в скалах, где среди морских водорослей покоятся перламутрово белые яйца непуганных птиц, что веселыми стаями красуются на белой отмире. И невыносимая тяжесть, которая гнетет вас, исчезнет? Я постараюсь преодолеть ее».